Глава 43. Только мы. Через два часа мы были готовы выезжать в ресторан. Такси ждало нас у входа. Мы шли по отелю и замечали на себе любопытные взгляды. Мое платье не было похоже на свадебное, и город цветов успели вывести из отеля. Казалось, уже ничто не напоминает окружающим о том, что мы только что поженились. Но люди вокруг продолжали рассматривать нас и широко улыбаться. Пару человек, которых мы встретили в холле, даже поздравили нас со счастливым событием. Мы любезно поблагодарили их, не обратив внимания на их слова. Выйдя из отеля, мы сели в машину и за первым же поворотом поняли, почему люди в холле с таким любопытством рассматривали нас. На набережной на огромном билборде красовалась наша свадебная фотография с надписью. «Поздравляем молодоженов!» Мы оценили шутку и улыбнулись. Но спустя пару минут уже на другой улице мы снова увидели огромный щит с нашим фото. Водитель, улыбаясь, обернулся и поздравил нас. Не знаю, кому в голову пришла эта идея, но сюрприз удался. По пути в ресторан мы насчитали четыре поздравительных плаката с нашими фотографиями. Как оказалось, почти во всех районах города встречались щиты с этой новостью. Жители города, пользующиеся наземным транспортом и передвигающихся на автомобилях, теперь знали о нашей свадьбе. Не заметить такой рекламы было просто невозможно. Наш водитель остановил машину у ресторана, где гости продолжали праздновать нашу свадьбу, и открыл нам дверь. Он, продолжая улыбаться, проводил нас взглядом и, не дождавшись, когда мы скроемся в дверях ресторана, стал названивать кому-то, хвастаясь, что вез парочку с плакатов города. «Отличная шутка! Кто автор?» – спросил Паша, когда мы зашли в отдельный зал ресторана, где без нас отмечали наш праздник. Раздались восторженные крики и радостные приветствия. «Ну, наконец-то!» – сказал Виктор. Он сидел рядом с Еленой и довольно смотрел на нас. «Мы думали, придется устраивать третий день, чтобы еще раз поздравить молодоженов», – смеялся он. Паша любезно придвинул мой стул, когда я присела за стол, и расположился рядом. Мы посмотрели друг на друга и поняли. Общество друзей очень приятно, но мы поужинаем и вернемся в номер, где никто не будет отвлекать нас друг от друга. Он улыбнулся и налил вино в мой бокал. — А мы думали, вы нам расскажете, кто развесил эти плакаты, — сказала Елена. — Как выяснилось, никто за этим столом не знает. — У нас не было ни времени, ни желания это выяснять, — улыбаясь, ответил Паша. Все понимающие улыбнулись и больше не задавали вопросов. За ужином нас снова поздравляли. Папа несколько раз сказал о том, как он рад, что Паша стал моим мужем. Что он и мечтать не мог о таком зяте. А мама попросила не делать ее бабушкой слишком рано. Анька вдруг осознала, что если у нас появится малыш, то он станет ее братиком или сестренкой. И весь вечер только об этом и говорила. Мы отлично провели время в компании родственников и близких друзей. Поужинали и уехали из ресторана оставив гостей продолжать празднование нашей свадьбы. По возвращении в отель Паша попросил меня взять теплые вещи и пару купальников, не объясняя, для чего просит собрать сумку. Мы быстро сложили все необходимое и снова сели в машину. Мне было невероятно любопытно, что он придумал, но Паша наотрез отказывался хотя бы намекнуть, куда везет меня. Я догадалась о его сюрпризе, только когда водитель повернул к причалу, у которого Виктор обычно оставлял свою яхту. «Это то, о чем я думаю?» — с предвкушением спросила я, глядя на Пашу горящими влюбленными глазами. «А о чем ты думаешь?» — улыбаясь, спросил он. «Однажды, после шикарного банкета, — интригующе начала я, — одному очень симпатичному мужчине я по секрету рассказала о своих мечтах о свадебном путешествии», — сказала я. «Похоже», — довольно сказал Паша. «Но лучше», — добавил он. «Мы подъехали к яхте. Паша вышел из машины и открыл мне дверь». У меня не было сомнений, что это именно та яхта, на которой мы плавали после конференции. — Это яхта Виктора, — уверенно заявила я. — Нет, — не согласился Паша и повел меня по причалу. Мы дошли до носа корабля. Муж нежно поцеловал меня. — Это твоя яхта. Я подняла голову и увидела на борту изящную надпись «Дарья». — Ты купил яхту? — воздорженно спросила я. — Надеюсь, моя жена не против такого распоряжения семейным бюджетом. — улыбаясь, спросил Паша. А я не стала сдерживаться и с визгом прыгнула ему на шею. Я мечтала о прогулках с любимым, о возможности проводить с ним время в открытом море. Но о собственной яхте я даже и мечтать не могла. Это был потрясающий сюрприз. Мы поднялись на борт, и я с замиранием сердца пошла осматривать наш корабль. Я гуляла по палубам, прикасаясь к стенам, столам и кожаным диванам. Мне хотелось осмотреть каждый сантиметр и пощупать каждую ручку нашего судна. Наконец я обошла наше владение, села на диван и вальяжно расположила руки на спинке. Паша довольно наблюдал за мной. «Как тебе удалось уговорить Виктора продать ее?» – спросила я. Много лет назад Паша хотел приобрести эту яхту, но сделал выбор в пользу дома для них с Анькой. А яхту выкупил Виктор. Муж елена очень гордился своим судном и, должно быть, Паше стоило немалых трудов уговорить его и получить желанный корабль в свое владение. Я сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться, ответил мой муж. Не без помощи твоего отца. Твои родители настояли на участие в покупке яхты, добавил он. Я люблю тебя, сказала я. Паша подошел ко мне, сел рядом и нежно поцеловал. Уплывем подальше ото всех, только ты и я, спросил он. С удовольствием, ответил я. Следующие несколько дней мы путешествовали по Ладожскому озеру. Были на Валааме, шли по реке Свирь. Рыбачили на Онежском озере и посетили еще много красивых мест. Мы не стали следовать моему плану на свадебное путешествие и выбирались из каюты чаще, чем хотелось. Природа в этих местах восхищала своей красотой. Мы останавливались в прекрасных гаванях, проходили мимо красивейших островов и наслаждались нашим путешествием. Только мы вдвоем, как я всегда мечтала. Лишь иногда мы созванивались с Анькой сообщить, где мы находимся и узнать, все ли у нее в порядке. В ответ она говорила, что очень скучает и с нетерпением ждет нашего возвращения, но просила не торопиться и наслаждаться нашим путешествием по полной. К концу недели мы держали путь к дому. Путешествие прошло просто замечательно. Мы отдохнули от городской суеты, насладились временем только для нас двоих и успели соскучиться по родным.